За три дня быстрой скачки Том и его отряд добрались до форта проведения и сразу начали готовиться к отплытию из поселка. Аболи послал Фунди с тремя его людьми вверх по реке за своей семьей. «Я не могу уплыть без них», – просто сказал он Тому. «Я этого и не ожидал», – ответил Том. «Но пусть поторопятся. Мусульмане наверняка идут по нашим следам». Том разослал во все стороны от крепости патрули которые должны были предупредить о приближении арабов. Потом начали торопливо грузить кентавр для плавания вниз по реке Лунги. Сняли со стены крепости легкую девятифунтовую пушку и вместе с лафетом разместили на верхней палубе. Слоновой кости на этот раз не было, но на корабль погрузили товары, которые приобрели на Доброй Надежде в начале сезона на продажу. Сара собрала и перенесла на борт свои сокровища – ткани и тарелки – Котлы, сковороды, медицинские припасы и книги заполонили ее крошечную каюту. Том заспорил из-за клавесина. «Я куплю тебе другой», – пообещал он. Но увидев особенное выражение ее лица, понял, что напрасно тратить силы. Скрывая неудовольствие, он разрешил двум морякам отнести клавесин по трапу на борт и спустить в трюм. Как ни странно, никаких признаков преследования с севера не было, и Том послал Лоболе убедиться, что патрули в той стороне не утратили бдительности и остаются на чеку. Это было неестественное спокойствие. Несомненно, возмездие было не за горами. Шли дни. Потом, наконец, от верховья реки из земли Лози вернулся Фунди. В двух чеунах сидели Зетта и Фала, мальчики Зама и Тула и два новых младенца. Сара приняла их всех под свое крыло. Том послал Зооболе вестника с просьбой привести обратно патрули, потому что все готово к отплытию. Два дня спустя Часовой на сторожевой башне над крепостью крикнул «Всадники с севера!». Том поднялся на башню с подзорной трубой в руке. «Где?» – спросил он. И когда Часовой показал, направил туда подзорную трубу. Вслед за ним на башню поднялась Сара. «Кто это?» – с тревогой спросила она. Аболли. Он ведет с собой патрули. Том негромко свистнул, с облегчением и удовлетворением. И не следа преследования. Похоже, удастся уйти спокойно, без боя. Не думал, что это возможно. Не понимаю, почему мусульмане так легко отпускают нас. Загони-ка своих огольцов на борт. Как только Аболли вступит на борт, мы отправляемся вниз по реке. Сара начала спускаться, но он просвистел снова, и она остановилась. Аболли ведет с собой двух незнакомцев. Клянусь богом, это арабы. Судя по внешности, пленники, потому что Аболли прочно их связал. Он захватил вражеских разведчиков. Хотят они того или нет, но скажут, где их главные силы. Том и Сара дождались, пока Аболли приведет пленных на борт кентавра. «Что за рыбу поймал ты в сети, Аболли?» – спросил Том, разглядывая их. «По виду арабы, причем один воин. И, судя по всему, опасный». Второй мальчишка. Красивый парень с огромными темными глазами. Робкими и испуганными. Они как-то не подходят друг другу, сказал Том. Легкий тон Тома как будто приободрил мальчика. Эфенди, ты говоришь на моем языке? Негромко спросил он. И его голос прозвучал мелодично. Он еще не начал ломаться. Да, мальчик, я говорю по-арабски. Тебя зовут Том? Черт побери, маленький негодяй. Том нахмурился и угрожающе шагнул к нему. «Откуда ты это знаешь?» «Том, подожди!» Остановила его Сара. «Это девушка!» Том посмотрел в лицо Ясмини. Потом рассмеялся. Он сорвал с ее головы покрывало, и длинные темные волосы упали ей на плечи. «Верно. И хорошенькая. Кто ты?» «Я принцесса Ясмини, и принесла тебе послание от Доули». «От кого?» «От Доули». Она оглянулась в отчаянии. Долли, Долли. Она несколько раз с разной интонацией произнесла это имя, но Том смотрел на нее, не понимая. "Я думаю, она пытается сказать Дори", вмешалась Сара, и на лице Ясмине появилось облегчение. "Да, да, Долли, Долли, твой брат". Лицо Тома перекосилось и налилось кровью. "Ты пришла насмехаться надо мной. Мой брат Дори мёртв уже много лет". «Что ты задумала, тварь?» «Это ловушка!» Кричал он ей в лицо. Глаза Ясмине наполнились слезами, но она выпрямилась и запела. Вначале неуверенный голос мало-помалу зазвучал ровно и приятно и верно, однако Ясмине пела куплеты на арабский манер, и для слуха европейца они звучали незнакомо. Мелодия была искажена, слова звучали пародией на английский язык. Все смотрели на девушку, ничего не понимая. И вдруг Сара ахнула. «Том, это испанки! Она пытается петь испанок!» Она бросилась к Ясмине и обняла ее. «Это правда, Дориан жив! И песня знак, что девушка пришла от него!» «Дориан, возможно ли это?» «Где он?» Том схватил Ясмине за руку и яростно затряс. «Где мой брат?» Полился поток слов. Ясмине начинала новое предложение, еще не закончив предыдущее, запинаясь в спешке, пытаясь рассказать все и многое пропуская, так что постоянно приходилось останавливаться и возвращаться назад. Дори нуждается в помощи. Том усвоил самое необходимое и повернулся к Аболли. «Дори жив! Он в опасности и послал за мной!» «С лошадей еще не сняли седла», – спокойно ответила Аболли. «Можно выехать немедленно». Том повернулся к Ясмине, которая продолжала рассказывать Саре. «Хватит девушка», — остановил он ее. «Остальное послушаем позже. Можешь отвезти нас к Дори?» «Да», — с готовностью ответила она. «Мы с Батулой отведем тебя к нему». Том наклонился с седла, чтобы торопливо поцеловать Сару. На сей раз она не настаивала на том, чтобы сопровождать его. По ее необычному поведению и молчаливости, в последние дни Тому следовало бы догадаться, что-то не так, но он был страшно занят и даже не подумал об этом. «Убедись, что у Уилсон всех держит на борту, и все готово. Мы будем возвращаться в спешке, и, возможно, за нами будет идти половина арабской армии». Он взял повод. Заставил лошадь вскинуть голову и посмотрел на остальных. Ясминьи и Батула уже выступили и были на полпути к первому холму над рекой. Люк и Аболи задерживались, поджидая, пока Том их догонит. Все были в арабской одежде, и каждый вел в поводу запасную лошадь. Том пришпорил лошадь пятками и помахал Саре, когда лошадь под ним рванулась вперед. «Возвращайся, — Возвращайся, благополучно, и побыстрее! — крикнула Сара и прижала руку к животу. Им потребовалось четыре дня быстрой езды. Они каждый час меняли лошадей, ни разу не останавливались с рассвета до темноты и, наконец, догнали арабскую колонну. Том все время ехал рядом с Ясмине, и они разговаривали, пока в горле не пересыхало от пыли и жары. Она рассказывала обо всем, что происходило с Дорианом, с их встречи в Зинане и до его ареста Абубакером несколько дней назад. Иногда ее рассказ был связанным и плавным, полным веселья и воодушевление И тогда Том смеялся. В другое время он готов был заплакать. Она нарисовала ему, каким мужчиной стал Дориан, и внушила Тому гордость за брата. Она рассказала об их с Дорианом любви и завоевала любовь и уважение Тома. Он был очарован ее живостью и солнечным характером. «Значит, теперь ты моя младшая сестра», – ласково улыбнулся он. «Мне это нравится, Фенди». Она улыбнулась в ответ. «Я рада». «Если я твой брат, зови меня Томом». Когда я с Мини напомнила ему о боях в проходе и о том, как он ранил брата и едва не заколол ее, Тома охватили угрызение совести. Он не показал мне лицо. Откуда мне было знать? «Он понимает, Том. Он тебя по-прежнему любит». «Я мог убить вас обоих. Словно что-то извне сдержало мою руку». Пути Господни неисповедимы, и не нам в них сомневаться. Она объяснила Тому сложный мир оманской политики, рассказала, какое место в нем занимали они сами и чем грозит Дориану то, что трон занял Заян Альдин. «И вот теперь Абубакер везет его в Маскат, чтобы он предстал перед мстительным и полным ненависти за Яном», сказала она, и слезы потекли по ее пыльному лицу. Том наклонился и по-братски потрепал ее по руке. «Мы об этом позаботимся, Ясмине. Пожалуйста, не плачь». Они нашли широкий след арабской колонны и приблизились, так что над лесом стало видно поднятая армией облака пыли. Батула поехал вперед, остальные ждали наступления ночи. Только Батула мог проникнуть в ряды всадников с закутанными лицами, не привлекая внимания. Батула вернулся к заходу солнца. «Слава Аллаху, аль-Салил Жиев!» Были его первые слова – Тому звук этого арабского имени показался странным. Я видел его издалека, но не пытался приблизиться. Его везут в носилках волокуши за лошадью. «Насколько сильным он кажется?» – спросил Том. «Он кое-как может ходить», – ответил Батула. Я видел, как Бен Абрам помог ему встать с носилок и отвел в шатер. Там они сейчас. Его правая рука на перевязи. Двигается он медленно и скованно, как старик но голову несет гордо и высоко. Сил у него больше, чем когда мы его оставили. «Слава Аллаху!» – прошептала Ясмине. «Ты можешь отвести нас к его палатке, Батула?» – спросил Том. Батула кивнул. «Могу, но его хорошо сторожат. Он в цепях?» «Нет, Фенди. Должно быть, считают, что ему достаточно мешает рана». «Заберем его сегодня же ночью», – решил Том. «Вот как мы это сделаем».